«Мне твои отмазки надоели», – сдавив гарнитуру, заявил Олег. Пау, где Добрыня? Вчера не было, сегодня нет. Что за ерунда? Вы его что, в карты проиграли хайтом или как? Макс уже зашивается в этих буреломах. Я сейчас сам ему прикажу выбираться оттуда и плевать я на вас хотел. Он послушает меня, а не неизвестно кого». «Что, черт побери, с Добрыней! Прием!» «Да все нормально с ним!» Сквозь треск помех донесся неуверенный голос поселкового радиста. «Скоро вернется! Дайте человеку свои дела доделать! Прием!» «Какие, мать ваша, у него могут быть свои дела! Ковыряние в носу!» «Макса оттуда вытаскивать надо! Не из носа, а из леса! Он уже двух лошадей потерять умудрился!» Прием. Пусть идет дальше на север до Нары. Там соединяется с вами и дальше исследуйте левобережье Нары. Как поняли? Прием. Сын клинического идиота, ты что за бред несешь? Я тебе только что объяснил, что тут исследовать нечего. Хайтана под боком, не надо их дразнить лишний раз. Они здесь не пуганные. Если насторожаться, начнут стены строить и тогда выковырять их оттуда. Будет гораздо труднее. Валить нам надо из этих мест как можно быстрее и без шума. Такой толпой тут действовать нельзя. Нужно работать мелкими разведгруппами. А уже по зиме заявиться с приличным войском и устроить им тут огненный Новый Год. А ты что городишь? Прием. Олег. «Какой приказ! Я ничего не могу поделать! Прием!» «Какой такой приказ? Кто его отдал? Прием!» «Тут жена твоя подошла, хочет что-то сказать тебе. Передаю ей гарнитуру!» Из наушников послышался родной голосок. «Олег! Алло! Слышишь меня?» «Слышу, родная, и очень рад тебя слышать. Что ты хотела, Солнце?» «Олег, хочу тебя обрадовать, ты скоро станешь папой!» Наушники чуть не раскалились. Радисты из поселка лесорубов и лагеря охотников на перебой принялись поздравлять потенциального папашу. Платов, сидевший рядом со второй парой наушников, поднял вверх большой палец, расплылся в улыбке. Не обращая ни на кого внимания, Олег уточнил. «Ты в этом уверена?» «На этот раз, да, те тесты точно показали». «Какие тесты?» «Ну как какие, которые ты мне передал, спасибо, кстати, что не забыл про них». Олег, превратившись в слух, позволил себе еще одно уточнение. «Так, значит, ту колыбель я не зря делал?» «Выходит, не зря», – со смешком ответила супруга. «Ладно, родимая, береги себя, я скоро вернусь, жди». «Скучаю без тебя безумно!» «И я скучаю! Так и тянет высматривать твой корабль с башни, прям как в первый год, когда плоты высматривала!» «Олег! Ну так ты понял приказ!» «Прием!» – уточнил паук. «Да, понял! Мне он не нравится, да и смысла в нем нет! Рекомендую поскорее взяться за ум! А пока не возьметесь, продолжу исследование верховьев нары!» «Прием!» «Вот ты отлично! До связи!» Олег, отложив гарнитуру, задумчиво произнес «Дела...» «Да уж, дела еще те!» – поддакнул Платов. «Выше я подниматься не буду, ты же видел, какое там русло!» «Так что верховья нары пешком обследовать будете!» «Придется тут вас дожидаться! Покормим мы местных комариков!» «Не покормим!» Не понял. Мы идем вниз, домой. Да, так, э, сказали же. Так ты же подтвердил, что продолжишь экспедицию. В чем дело? Не знаю. Но в поселке что-то очень неладно. Очень. С чего ты взял? Никаких тестов я жене не передавал. Первое. Я и без тестов знал, что мне скоро светит стать папой. Перед выходом жена сказала это точно. Этими словами она сейчас мне дала понять, что дело нечисто. Второе. Я сколотил пару шкафчиков, повесил несколько полок, переделал кровать. Но никакой колыбели и в помине не было. Но она мои слова про колыбель подтвердила. И третье. В первые дни существования островитян Сверху действительно пришли плоты, и их действительно вроде бы высмотрела Аня. Это из Хайтаны спустился Добрыня со своими людьми. Учитывая, что он второй день не появляется на радиосвязи, похоже, она намекнула, что с ним что-то не так. А почему она просто и четко все не сказала? Зачем такие сложности? Непонимающий протянул Платов. «А ты подумай. Думаешь, там цензура? Крепкие ребята не дают лишнего сболтнуть. А что еще тут думать? На месте разберемся. Их жаль, Макс где-то в дебрях застрял. Людей у нас маловато. И по радио с ним не свяжешься, услышат гады. Ладно, деваться нам некуда. Давай стаскивай корабль смели, мы идем домой».